Следующим днём дождь перестал. Проснулись рано, зябко ёжи сизевая. В молчании поели и снова тронулись в путь по раскисшей дороге в пелене плотного тумана. С деревьев на голову и за шиворот сыпались тяжёлые холодные капли. Лес был глухим, незрячим и казался тесным из-за белой завесы. Стволы сосен выныривали, будто из ниоткуда грязь чавкала под ногами. Белян тащился следом за Зюлей, и лошадь, сидящий на ней охотницей, казалась ему из-за тумана зыбкой навью. По коже бежал мороз, от тоски сосала под ложечкой. Шли неспешно, долго-долго. Полонянин плелся, ни о чем не думая, выдергивал ноги из раскисшей земли, иногда оскальзывался и замирал, зябко обхватив себя за плечи, а потом ужище натягивалось и снова приходилось брести. Парень привык к долгим переходам, да и вынослив был. Не человек ведь. Однако до сей поры ни разу не оказывался в плену на привязи. Страх ломал и корежил, оттого усталость наваливалась особенно злая, невыносимая. А может, перекрыв жилу, охотница подточила силы несчастного? На привал остановились в середине дня, когда туман уже рассеялся. Охотница приготовила похлебку, щедро сдобрив ее вяленым мясом и укропом. В полнейшей тишине поели, немного передохнули и снова тронулись в путь. Белян опять шагал за Зюлей, иногда нет-нет, а нет, чувствуя косой взгляд колдуна. От этого взгляда парень, сам того не замечая, съеживался, втягивал голову в плечи и прибавлял шаг. Когда день начал клониться к вечеру, пленник уже еле брел, спотыкаясь на каждом шагу и мечтая об остановке совсем как надысь. Но снова липкий страх заворочился в душе. Ну, как колдун удумал чего? По счастью, нет, не удумал. Обережник поел безо всякой охоты, устроил себе лежанку, завернулся в меховую накидку и заснул, так и не проронив ни слова, за весь день. Не живой он, что ли? Охотница тоже устраивалась на ночлег. Снова подновила наузы, докивнула, мол, иди спать. Белян улегся на ворохе лапника, закрыл глаза и провалился в сон, даже не успев ощутить, как колючие ветки впиваются в бока. Проснулся от жадного причмокивания. Распахнул глаза, вглядываясь в кромешную тьму. Рядом кто-то шаркал, сопел, солюня возглатывал «Кто тут?» — тихо спросил юноша, мгновенно обсыпаясь холодным потом. «Кто?» «Родимый, голодно». Полонянин испуганно шарахнулся, потому что голос раздался всего в полушаге. «Родимый!» Белян уткнулся носом в колени и всхлипнул. «Голодно!» Пленник трясся, поскуливая от ужаса. В скорости от лёжки охотников послышался недовольный хриплый сосна голос. «Чего ты там?» Ходящий торопливо пополз на четвереньках поближе к обережникам и подальше от страшного гостя. «Можно тут лягу?» — спросил, трясясь и оглядываясь во тьму. как бы не так недовольно пробурчала лисанана катись обратно там там диие ходят чего она села мгновенно проснувшись дикий повторил белян и попытался не стучать зубами а тебе то что страшно он затрясся еще пуще потому что охотнице было все равно и она собиралась прогнать надоевшего пленника девушка зевнула и прислушалась ради и май снова причмокнула темнота «Родимай!» лесана потянулась к лежащим в изголовье переметным сумам, достала оттуда веревку, которую вязала Беляна к седлу, и шагнула прочь из круга. Парень в ужасе скорчился на земле, закрывая лицо руками, но вспышка мертвенного света просочила даже пальцы, ожгла глаза. А через миг... Лисана втаскивала в круг связанного, оглушенного, ходящего, бородатого мужика, бледного, свалившимися от голода щеками и почерневшими губами. Слабое голубое сияние озарило место ночлега. «Вы поспать дадите?» — сердито отозвался от своего места Тамир. «Шастаю туда-сюда!» «Вот, гость к нам припожаловал!» охотница пнула пойманного выходящего который злобно шипел щурясь от сияния ее дара еще один этот дикий какой колдун зевнул и подошел кровосос тоже гляди другу тебе приволокли обняться не хочешь насмешливо обратился на узник к беляну тот позеленел сошел с лица и стал медленно отползать в сторону не надо я все скажу не надо «Чего скажешь?» — оживился обережник. «Все скажу, только его не развязывай!» — заверещал пленник, натягивая на себя лисанин войлок. «Да уймись ты!» — обережница сдернула с юноши подстилку. «Чего заблажил?» «Он дикий!» — едва не визжал Белян. «Дикие без ума живут! Одним голодом! От крови дуреют!» Словно услышав его вопль, кровосос ощерился, являя острые зубы. «Ишь ты! места хочу, кровушки! Ишь ты! Родимай! Ко мне поди, Алис пужался!» Мужик продолжал клацать зубами, облизываться и порыкивать через слово. Потом снова взялся причмокивать. «Ой, пахните! Ой, душу вынимаете!» «Как тебя звать?» — Тамир стоял над ходящим, ожидая связной речи. «Где твоя стая?» но тот вместо ответа рванулся, захлебываясь рыком. «Мясо твоего хочу! Ух, сладкое! Крови!» Он давился слюной скопившись во рту, но, сдерживаемый даром Лисаны, мог лишь дергаться, неся прежнюю околесицу, бессвязно выкрикивая и не разумея, о чем его спрашивают. Тамир отвернулся, легонько пнул скорчившегося Беляна. от «Отчего ты, как человек, говоришь, а он нет?» Трясущийся пленник в свете голубого сияния оказался еще более жалким. «Он дикий!» «Еще раз это повторишь, зубы выбью», — предупредил колдун. «Говори толком». Белян заскулил. «Дикие без вожака живут. Сбиваются стаями, а то и поодиночке ходят. Ничего не умеют, не понимают. Те же упыри, только живые». лесана тем временем достала нож, крепко ухватила рвущегося кровососа за волосы и одним скупым движением перерезала глотку. Снова полыхнул дар, на миг ослепляя. Тамир поморщился, но не оглянулся. А пленник, над которым он нависал, застучал зубами от зрелища хладнокровной расправы. «Как дикими становятся?» Ежели укусят человека, но выпьют не всего, он становится кровососом. Ежели дары нет, всю жизнь свою забываешь, ничего не помнишь. А ежели есть, хоть слабенький, все помнишь, разум не теряешь. Только первые весен пять от родной крови еришься. От родной крови? Лисана вытерла нож о ветхую рубаху убитого кровососа. Это как? Родная кровь хоть в пятом колене рассудка лишает. Будет голод и жажду, трудно с этим справиться. Это что же? «Родных первыми сожрать хочется», — удивился Тамир. «Да, кровь родная, она душу вынимает, сердце рвет, злобой точит. И голод такой, что ум застит. Не справится ежели вожака нет, и научить некому пропадешь». «А вожак тут с какого боку припека?» «Вожак, вожак кормит. По первости жрать, постоянно охота, и зубы чешутся». Юноша покраснел, потупился. Но много жрать нельзя, человеческая кровь, если много выпить, делает безумным. Вот только голод силен, чем больше ешь, тем больше хочется. А вожак не дает дуреть, собой кормит, пока три-четыре луны не угомонится нутро. — Собой? — тамиру поблазнилось, он ослышался. — Собой! — Белян засучил рукава, показывая изрезанные руки. — Кровь осененного кормит стаю, не дает безумствовать, без осененного стая одичает. — Это что же, стая людей не жрет? — насмешливо спросил Алисана. — Нет! — яростно вскинулся Белян. — У хорошего вожака стая никогда не пробует человека. Года хватает, чтобы ярость охолонилась и разум вверх взял. Кому ж в уме захочется людей-то грызть? — А вожак? — холодно спросил колдун. — Кто кормит вожака? Пленник опустил глаза. — Люди. Без людской крови оголодаешь, обезумишь и одичаешь. но хороший вожак человека досуха не пьет, и до полусмерти тоже. Днем в лесу просто на людей набрести, а дальше дело и нехитрое. Зовом разум затуманил, пригубил, и силы вернулись. Тут главное остановиться суметь, а потом отпустить. Тебя и не вспомнят. Охотники переглянулись услышанному И сколько раз в день вы едите? Белян захлопал глазами. Не в день. Мы едим раз в луну. Сменяется луна, надо окормлять стаю и самому есть. Это если без детей, — поспешно добавил он, — с детьми чаще. Им расти надо, а без крови они болеют и мрут. У нас в стае детей восьмера. — Много крови-то надо? — снова спросил Тамир. — Кому стае, раз в луну, много? — Кому как. Чем старше, тем меньше. Но все одно надо. Меня-то вожак обратил, потому что стая большая у него. Не мог их один кормить. И вот... Его голос осип, на глаза навернулись слезы. «А дикого чего ты так испугался?» — спросила Лисана. «Загрызет ведь! Он же чует, что меня грызть можно, да еще и мясом нажрется от пуза. Они ж как звери. А ты дары меня лишила, беззащитным сделала, потому и страшно». Белян снова всхлипнул. «Я все рассказал охотнице, обещая, что меня, как его, быстро...» «Спать иди, дури голова, надоел с мольбами своими». Обережница убрала нож и добавила «Всё! Утро вечера мудренее!» И они разбрелись всяк по своим лёжкам. Но девушка ещё долго слышала, как ворочается Тамир, видать, и у него в голове, в которой уж раз звучал рассказ пленника. Дела. Утром же Беляну показалось, будто глядят на него не так мрачно. А может, просто привык.